18 ноября, отыскивая в лесу материал для своих построек, нашел то дерево, которое в Бразилии называют железным за его необыкновенную твердость. С большим трудом и сильно попортив свой топор, срубил одно такое дерево и еле притащил его домой. Оно было очень тяжелое. Я решил сделать из него лопату. Дерево было так твердо.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 Кроме того, для оси нужен был железный стержень, которого у меня тоже не было. Пришлось оставить это дело. Чтобы выносить вырытую землю, я сделал нечто вроде корыца, в каких каменщики держат и звездку. 23 ноября. Во время изготовления этих орудий вся остальная моя работа стояла.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 А иначе я не мог быть уверен, что обвал не повторится. 11 декабря. С сегодняшнего дня принялся за эту работу. Покамест поставил в виде подпоры два столба. Наверху каждого из них укрепил крест-накрест по две доски. Эту работу я окончил на следующий день. Поставив еще несколько таких же столбов с досками, Я через неделю окончательно укрепил свод. Столбы стоят в ряд, так что служат в моем погребе перегородкой. 17 декабря. С этого дня по 20 число прилаживал в погребе полки. Вбивал гвозди в столбы и развешивал все то из вещей, что можно повесить. Перенес все вещи и разложил по местам.